Я оказался в маленькой гостиной. Одно окно, которое выходило на горы, другое — в пустыню. В комнате никого не было, и я вышел в длинный коридор. Да, все именно так, как мне помнилось. Я зашагал по коридору, миновав несколько комнат, пока не дошел до двери слева, которую и открыл, дабы обнаружить целую коллекцию, состоящую из метел, щеток, швабр, ведер, горы, половых тряпок и тазика. Да, все так. Я указал на полке справа. «Ищи северную звезду». «Ты серьезно?» — пропищал голосок. «Иди и смотри!» Луч света протянулся от моего указательного пальца. Достигнув полок, искривился, сжался в нить, столь тонкую, что теперь ее не было видно. «Счастливо!» — вздохнул я и отвернулся. Я затворил дверь, по-прежнему сомневаясь в правильности своего поступка и утешая себя лишь мыслью, что призрак все равно отправился бы на поиски и, несомненно, в итоге обнаружил бы Логрус. Чему быть того не миновать, а мне весьма интересно, что он там разузнает. Я проследовал обратно в маленькую гостиную. Не исключено, что в последний раз Мне выдается возможность побыть какое-то время в одиночестве, и я решил потратить его с пользой. Я уселся на груду подушек и вытащил карты. Быстро перебрав колоду, остановился на карте, где поспешно набросал коралл в тот недавний лихорадочный день в Анбере. Я изучал ее черты, пока карта не похолодела. Изображение обретало трехмерность, а затем я вдруг увидел себя. Мы скоро ярким днем гуляем по улицам Амбера. Вокруг кипит торговля, а вот мы спускаемся по склону Колвера. Перед нами сияет море, в небе кружат чайки, затем.. Кафе, стол, парящий у стены. Я накрыл карту ладонью. Корел спала. Это был ее сон. Как странно, перебирая карты, застать другого спящему. Еще удивительнее обнаружить в том видении самого себя. Если только, разумеется, прикосновение моего разума не возбудило неосознанные воспоминания. Одна из маленьких жизненных головоломок. Негоже будить бедняжку только для того, чтобы узнать, как она поживает. Для этого можно вызвать Илюка. Я начал было искать его карту, но заколебался. Он наверняка изрядно занят в свои первые дни на посту монарха, а мне и так уже известно, что корл отдыхает. И лишь повертев в руках карту люка, я отпихнул ее в сторону, обнаружив под ней следующую. «Серая?» серебряное и чёрное. Его лицо являло собой постаревший и несколько более энергичный вариант моего собственного. Корвин, мой отец, оглядывался на меня. Как много раз я потел над этой картой, пытаясь достать его, пока ум не заходил за разум, и все безрезультатно. Прочие объясняли мне, что это значит лишь одно из двух, он либо мертв, либо блокирует всякий контакт. Но затем мною овладело странное чувство. Я припомнил, его собственные истории, в частности, когда он рассказывал о том, как пытался достать Бренда через карту, но сначала не смог этого добиться из-за отдаленности той тени, где был заточен Бренд. Вспомнил я и попытки отца проникнуть во владение и трудности, вызванные огромным расстоянием. Возможно ли что мои усилия не давали результата не потому, что он умер или блокирует контакт, а из-за колоссального расстояния, разделяющего нас. Но тогда кто пришел ко мне на помощь той ночью в царстве теней? Кто перенес меня в необычное место меж тенями навстречу странным приключениям, что выпали мне там? И хотя я был совсем не уверен в природе явления отца в зеркальном коридоре, но ведь позже я натыкался на явные знаки его присутствия в самом замке Амбера. Если он побывал в каком-то из этих мест, то, очевидно, вряд ли находится слишком далеко, следовательно... Отец просто блокирует меня. И очередная попытка, скорее всего, в очередной раз докажет бесполезность данного предприятия. Хотя, если существуют какие-то другие объяснения, и мне показалось, что карта стала холодеть под пальцами, Было это лишь игрой воображения, или сила моего взгляда пробудила карту? Мысленно я подался вперед, сосредоточиваясь, и, казалось, в ответ на мои усилия она становится еще холоднее. «Папа!» — произнес я. «Корвин!» Еще холоднее и покалывание в подушечках пальцев, касавшихся карты. Это напоминало начало контакта. Возможно, он гораздо ближе к владениям, нежели к камберу, и находится сейчас в зоне досягаемости. «Корвин!» — повторил я. «Это я, Мерлин, привет!» Его изображение изменилось, будто двинулось, а затем карта совершенно почернела. Тем не менее, она оставалась холодной, и возникло ощущение молчаливого контакта, словно в телефонном разговоре возникла пауза. «Пап, ты там?» Черная поверхность приобрела глубину. В глубине что-то шевельнулось. Мерлин, слово прозвучало неясно, хотя я был уверен, что это его голос выговаривает мое имя. Мерлин, движение в глубине было реальным. Что-то стремилось наружу, оно... Ринулось из карты мне в лицо с биением черных крыл, с карканьем ворон или ворона». — Нельзя! — кричала птица. — Нельзя! Убирайся! Изыди! Оно било мою голову, а карты сыпались из рук. — Держись подальше! — хрипела птица, кружа по комнате. «Запрещено — Запрещено! Она перелетела через порог, и я погнался за ней. «Птица — Птица! — кричал я. «Вернись — Вернись! Тщетно. Не было ответа не слышно было и шума крыльев. Я заглядывал в другие комнаты, но ни в одной из них и признака этой твари не обнаружил. «Птица!» «Мерлин, в чем дело?» донеслось откуда-то сверху. Я поднял глаза, дабы узреть «сухая» сходившего по хрустальной лестнице за пеленой дрожащего света. Позади было небо, полное звезд. «Просто ищу птицу!» — ответил я. «О-о-о!» — сказал он, достигнув пола и переступив пелену, которая сразу вытряхнулась из бытия, захватив с собой лестницу. Какую-то... «Особую птицу, большую и черную, из рот говорящих!» Он покачал головой. «Я могу послать за такой», — предложил дядя. «Это особенная птица», — сказал я. «Жаль, что ты потерял ее». Мы вышли в коридор, я повернул налево и первым зашел в гостиную. «Карты все разбросаны», — заметил мой дядя. Я пытался воспользоваться одной, а она стала черной, и из нее вылетела птица, кричавшая «Запрещено!». В этот момент я их и рассыпал. «Похоже...» «Твой корреспондент или шутник, или заколдован?» Мы присели. Сухай помог мне собрать колоду. «Скорее последнее», — сказал я. «Это была карта моего отца. Долго я пытался обнаружить его, и сейчас подошел ближе всего». Я действительно слышал его голос там, в темноте, перед тем, как вмешалась черная птица и прервала связь. Верное, он заточен в темное место. Возможно, к тому же магически охраняемый. Конечно, воскликнул я, сложив колоду и убирая ее в коробку. Ничто не в силах распоряжаться веществом тени в местах абсолютного мрака. Мрак так же надежен, как слепота, когда нужно отвратить существо нашей крови от побега. Моему недавнему опыту это придает частицу здравого смысла, Некто, желающий лишить Корвина свободы, обязан держать его в очень темном месте. «Ты когда-нибудь встречался с моим отцом?» — спросил я. «Нет», — ответил Сухай. «Я слышал, что он нанес короткий визит во владение в конце войны но никогда не имел удовольствия. «Ты слышал что-нибудь о том, что он здесь делал?» «Полагаю, присутствовал на встрече со Свевилом, и его советниками вместе с Рэндомом и другими лордами Амбера, когда они готовили мирное соглашение. После чего, как я понимаю, Он пошел своей дорогой. Я понятия не имею, куда она могла его завести. Вам известно не больше, сказал я. Не знаю. Он убил вельможу, лорда Бореля, где-то в конце последней битвы. Есть вероятность, что родичи Бореля могли последовать за отцом. Дядя дважды щелкнул клыками, затем поджал губы. Дом Хендриков, задумался он. Думаю, нет. Твоя бабка была из Хендрейков. Знаю, но я с ними практически не общался. Некоторые расхождения... С хелграммами. «Пределы Хендрика очень агрессивны», — продолжал он. «Честь воина, понимаешь ли. Я не могу представить их себе в мирное время, затаившему злобу, заслучившуюся во время войны. Припомнив рассказы моего отца, я спросил, «Даже если они считают убийство не совсем честным?» «Не знаю», — сказал он на это. «Трудно угадывать позиции в таких специфических вопросах». «Кто сейчас глава дома Хендриков?» «Герцегиня Беллиса Миноби». Герцог, ее муж, Ларсус. Что с ним случилось? Он скончался при падении пути. Полагаю, его убил принц Джулиан из Амбера. А барель был их сыном? Да. Ну и ну. Уже двое. Я и не представлял себя. У Буреля два брата. Сводный брат и сводная сестра. Куча дядей, тетей, кузенов, большое семейство. И женщины Хендриков удалью не уступают мужчинам. Но, конечно... Есть даже песня «Никогда не вступит в брак Хендриковка-девица». Можно как-нибудь выяснить, имел ли Корвин определенные дела с ними, пока был здесь? Попробую слегка поспрашивать, хотя прошло столько времени... Воспоминания стираются, следы исчезают. Все непросто. Сухай покачал головой. Сколько еще до синего неба? спросил я его. Довольно мало. Тогда мне пора отправляться в пределы Мендера. Я обещал брату позавтракать с ним. Увидимся, сказал сухай. На погребении, если не раньше. Да, полагаю, мне следует умыться и переодеться. Я совершил переход в свою комнату, где вызвал таз с водой, мыло, зубную щетку, бритву, а также серые штаны, черные поясы, сапоги, пурпурные перчатки, рубаху, плащ цвета, угля, клинок и ножный. Приведя себя в порядок, я совершил переход через лесную поляну в приемную. Оттуда вышел на магистраль. Потом четверть мили горной тропой, внезапно упершейся в Я вызвал пелену, чтобы пересечь ее. Затем я направился прямо в пределы Мендера, одолев, может, сотню ярдов голубым пляжем под двойным солнцем. Повернул направо, пройдя под памятной каменной аркой, быстро миновал поле, пузырящейся лавой, и проник сквозь стену черного обсидиана, за которой мне открылась славная пещера, далее по маленькому мостику, наискосок через кладбище и, наконец, на приемную площадку пределов. Сплошная стена слева от меня была создана из тягучего пламени, а то, что справа, был путь безвозвратный. Свет осенял борозду дна морского, где копошились блестящие твари, пожирая друг друга. Мендер в человеческом облике Сидел прямо перед э, книжным шкафом, Облаченный в черное и белое, Ногами упираясь в черную же атаманку. В руках экземпляр прославления Роберта Хаоса, Который я дал ему. Подняв глаза, он улыбнулся, Гончие смерти страшили меня. Да чего ж, славная строчка! Как тебе в этом обороте? Наконец отдохнул, сказал я. А ты? Он встал, положив книгу на маленький столик без ножек, парящий поблизости, Тот факт, что Мендер явно читал эту книгу специально к моему приходу, ничуть не умолял похвалы. Он всегда был таким. Вполне прилично, спасибо. Позволь мне тебя покормить. Он взял меня за руку и повел к огненной стене. Раступилась, расступилась, когда мы приблизились, и наши шаги прозвучали в пространстве, на миг воцарившейся темноты, почти сразу перешедшей в узкую тропинку. Свет проникал сквозь свод ветвей над нашими головами. По обе стороны цвели фиалки. Тропа привела к вымощенному плетником патио с белой Бельведером на дальнем краю Несколько ступеней И мы поднялись К отлично сервированному столу Тут же под рукой Стояли запотевшие кувшины с соками И корзины с горячими булочками Жестом Мендер усадил меня По мгновению его руки Рядом со мной появился кофейник Я гляжу Ты запомнил мою утреннюю слабость? Спасибо. Кивая, он едва заметно улыбнулся и сел напротив. Щебет незнакомых мне птиц доносился с деревьев, ласковый ветерок шуршал листьями. Что ты намереваешься делать в эти дни? Осведомился я, наливая себе кофе и разламывая булочку. «Обозревать сцену главным образом», — ответил он. «Политическую сцену?» «Как всегда. Хотя недавний опыт в Эмбере заставляет меня рассматривать ее как часть куда большей картины. Я кивнул. «Твои расследования с Фьеной?» И это тоже. Они пришли на очень необычные времена. Я обратил внимание. Похоже, конфликт между путем и Логрусом проявляется в мирских делах, так же, как в масштабах космических. У меня аналогичное ощущение, но здесь я пристрастен. Меня преждевременно включили в партию космоса, и без всяких на то оснований. Можно подумать, что я за все веревочки дергал, лишь бы только попасть в игру. Мне это не нравится, и если появится возможность повернуть вспять, я воспользуюсь ею. О, произнес он. «А что, если вся твоя жизнь была обучением дергать за веревочки?» «Я бы не обрадовался этому. Полагаю, я чувствовал бы себя так же, разве что более напряженно». Мендер взмахнул рукой, и передо мной предстал изумительный омлет сопровождаемый чуть задержавшимся гарнирным блюдом, жареный картофель с чем-то похожим на смесь лука и зеленого чилийского перца. «Все это лишь предположение, не так ли?» — сказал я и приступил к еде. Здесь последовала длинная пауза, пока мы жевали. «Вряд ли». Наконец отозвался Мендор. Я думаю, силы сейчас и уже долгое время проявляют бешеную энергию, и мы относительно приближаемся к Энчпилю. Что заставляет тебя вмешиваться в эти дела? Началось... «С внимательного знакомства с происшествиями», — отвечал он. «Затем последовали выводы и разработка гипотез. Избавь меня от лекции о применении научного метода в теологии и человеческой политике», — попросил я. «Ты спрашивал?» «Действительно. Продолжай!» Тебя не удивляет то, что свивел, скончался именно сейчас. Когда так много досели неспешно о развивавшихся событий, одновременно подошли к развязке. Рано или поздно он должен был уйти, промолвил я. А все эти недавние потрясения, возможно, оказались для него чрезмерными? Выбор времени, произнес Мендер. Стратегическое расположение. Согласованность действий. Для чего? Для того, чтобы посадить тебя. «На трон владения разумеется», — ответил он. Глава четвертая. Бывает, услышишь что-нибудь неправдоподобное, и все. А другой раз услышишь, а оно эхом отзовется». Сразу появляется чувство, будто с самого начала знаком с этим или знаешь что-то очень похожее, но только разглядеть не трудился. По праву я должен был изумиться заявлению Мендера, затем фыркнуть что-то вроде абсурд. Однако я испытал странное чувство. Неважно были ли верны выводы Мендера, как будто существовало нечто большее, чем просто предложение, будто некий глобальный план толкает меня в круг власти владений. Я затянул паузу долгим, неторопливым глотком кофе. Затем произнес в самом деле. Я чувствовал, как улыбаюсь, когда Мендер, ощупывая глазами мое лицо, пытался поймать мой взгляд. Ты осознанно... Принимаешь участие в этой борьбе. Я снова поднял чашку. Я чуть был не произнес «нет», разумеется «нет», впервые об этом слышу. Затем я вспомнил отца рассказывающего мне о том, как он оставил в дураках тетку Флору и заставил дать ему жизненно важную информацию, стершуюся в результате потери памяти. Меня поразила не та ловкость, с какой отец это проделал, а факт, что его недоверие к родственникам переступило порог сознания, явилось на уровне чистого рефлекса. Не имея в семейных дрязгах опыта старших родственников, я испытывал недостаток в столь глубоких реакциях. Кроме того, мы с Мендером ладили особенно хорошо, несмотря на то, что он был веками старше и имел совсем другие вкусы в различных областях. Неожиданно...